Глава 17. Португалия начинает великие дела. Была все же на перенеях земля, где и в то горькое время, в конце XIV – начале XV веков, к евреям относились терпимо. Маленькая, бедная Португалия. Ее не захлестнул антисемитский шквал. И некоторые мараны, принявшие крещение под угрозой гибели, уехали туда и там вернулись в иудаизм. Явление, которое позже приобрело широкий размах уже в других странах. В это время, в первой половине XV века, именно в периферийной во всех отношениях Португалии начался процесс, которому суждено было изменить мир – великие географические открытия. Это имеет прямое отношение к моему рассказу. Начало этих событий связано с именем португальского принца Генриха Энрике Мореплавателя национальной гордости Португалии. Принц не был наследником престола и никогда в этом качестве страной не правил. Он был рыцарь-монах и занимался организацией экспедиций в неведомые земли. Благо до них, до неведомых земель, было рукой подать, и Африка была рядом. Никто уже много веков со времен древнего Карфагена не плавал у ее западного побережья. Любители исторического чтения слышали, что хотел он достичь сказочной Индии, где росли высоко ценимые тогда пряности. Есть красивая легенда, рассказывающая, как он это задумал. То ли сам Генрих, то ли его брат, последнее вероятнее, проезжал через Венецию. И местные власти решили подарить ему что-нибудь на память. Как известно, книга – лучший подарок. И португальский принц получил книгу Марка Поло. А книги тогда, кстати, были дорогие, книгопечатаний еще не было. Путевые заметки Марка Пола сыграли свою роль в истории великих географических открытий. Венецианец Марко Поло жил в XIII веке, когда у европейцев появилась возможность поехать на Дальний Восток, благодаря монголам, чьи владения тянулись от Западной Азии до Восточной. Монголы, тогда язычники, встречали европейцев лучше, чем мусульмане. Вот Марко Поло и побывал на сказочном Востоке, о чем и написал книгу. А между тем дверь туда вновь закрылась, монголы приняли ислам, а вскоре их власть рухнула. И книга Марко Поло на 200 лет осталась для Европы главным источником информации о дальних азиатских странах. Колумб, о котором мы еще поговорим, осматривая берега Гаити и Кубы, будет удивляться. Япония у Марка Пола была описана совсем иначе. Естественно, было предположить историкам и литераторам, что принц Генрих начитался этой книги и решил искать пути в Индию. А история вышла поучительная. Ибо Венеция получила сильнейший удар, когда португальцы обогнули Африку и захватили важную для Венеции торговлю пряностями в свои руки. Вот так-то книги дарить. Так оно, наверное, и было. Но дело все в том, что во времена Генриха мореплавателя Индия, острова пряности и так далее были программой «Максимум», то есть сладостной мечтой, до исполнения которой Генрих и не мечтал дожить. А была еще программа «Минимум». Она тоже важна для моего повествования и не имеет ни к Индии, ни к пряностям никакого отношения, но повлияет на судьбу евреев. Северная Африка, как известно, уже лет 700 была мусульманской, а к югу от тех мест находилась пустыня Сахара, а еще дальше к югу лежала тропическая Африка, а в ней было золото. И еще много всякого добра. Слоновая кость, ее, кстати, в Средневековье потребляли много, пластмассы ведь не было, страусовые перья для плюмажей на рыцарских шлемах, негры, Да вообще всего не перечислишь. И вот в средние века мусульмане и евреи Северной Африки наловчились туда ездить. Раньше, во времена античные, это было много труднее, ибо верблюд в массовом порядке стал разводиться в Северной Африке только в средние века. Но вот к описываемому времени уже веками действовала транссахарская торговля. На юг, на верблюдах, везли разные промышленные товары, часто закупавшиеся в Европе. А обратно шло, прежде всего, золото Гвинеи. Потом те места назовут Золотым берегом. Золото было, помимо прочего, удобно для перевозки через пустыню. Занимает мало места, пить не просит, ну и все прочее тоже привозили. Только рабов привозили мало. Их же надо поить, так что имело смысл вести самых лучших. Большинство негров попадало в мусульманский мир из хорошо освоенной арабами Восточной Африки. Но мы сейчас говорим о Западной. Итак, люди мирно торговали. Захватить золотоносные районы мусульмане не пытались. Слишком трудно было перебрасывать через Сахару большое войско. Эта транссахарская торговля была очень важна для городов Северной Африки, да и вообще для Западного Средиземноморья. Вот на нее-то и нацелился в первую очередь Генрих-мореплаватель. В молодые годы он побывал в Северной Африке в ходе войны, которую вел. Это был, кстати, крестовый поход, война с исламом. И быстро понял, что к чему, и решил дойти до тропической Африки по морю. Человек он был основательный. Пришлось ему начать почти с нуля. Плавали-то европейцы до того только в водах известных, так сказать, цивилизованных, Все надо было улучшать. И корабли, и навигационные приборы, и карты, и самих людей. Плавание в незнакомых водах внушало ужас. Он все это преодолел. И в этом помогали ему евреи. Они славились как астрономы и картографы. О самом знаменитом из них я расскажу дальше. И вот уже при жизни Генриха стали заплывать португальцы все дальше в незнакомые доселе воды. Страх исчез. Генрих-мореплаватель, служа богу и королю, своему племяннику, обходил вечного врага, мавров, с фланга, и заходил им в тыл. Думая о перспективах, принц, в конце концов, запретил своим капитанам разбойничать. Это мешало торговле, и он выполнил намеченную им программу минимум. Португальцы дошли до тропической Африки. Уже после смерти Генриха Португалия встала там твердой ногой и начала торговать по-крупному, благо в Африке люди охотно брали португальские товары, которые в Европе продать было нельзя из-за невысокого качества, и платили в Африке золотом. Ну и иным товаром можно было поживиться. И так все у португальцев хорошо пошло, что в последней четверти XV века стала быстро рушиться транссахарская торговля. Ибо водный путь был лишь немного длиннее караванных трасс и оказывался много легче тяжелого пути через пустыню. Мавром был нанесен жестокий удар, что и планировалось. Запомним это, читатель. Ибо охвативший Северную Африку экономический кризис сказался на судьбе евреев, о чем со временем мы тоже поговорим.